Дойдя до Замара, они не задержались там долго. На вопрос принцессы, куда пойти дальше, знакомая с местностью Айша предложила двинуться в Ликию. Увидев круглые от ужаса глаза девушек, Гоблинша тут же пояснила. Знаменитый город стоит как бы вне королевства, не подчиняясь его законам. Тысячи путников и переселенцев из года в год бегут туда в поисках приюта. «Это какой-то странный город!» — недоверчиво потерла нос Тама. «Вдруг нас схватят там?» «А вдруг вас схватят здесь?» — недовольно фыркнула Айша. «В Лике полно народа. Там будет легче затеряться. Это самый большой город в округе». «Ты там когда-нибудь была?» Таша задумчиво почесала голову, соображая, стоит ли принимать не слишком заманчивое предложение. Нет, но говорят, там тихо. Хоть город и королевский, гоблинов туда пускают спокойно. Рассказывают, что там царит мир. Ладно, давайте пойдем и посмотрим. Все же решилась Таша. Только вдруг нас опять начнут ловить. Там и без вас найдется, кого ловить. Айша устала, закатила глаза. Решай уже, принцесса, не мямли. Я придумала! Тамма радостно хлопнула в ладоши. Нас просто никто не узнает. Для этого нам нужно изменить внешность. А вернее, даже не нам, а Таше. Ведь это ее ищет Байрус. А ищут как? По приметам. И какие у меня приметы? Выдохнула принцесса без особой надежды. Ну? Тама многозначительно прищурилась. В том-то и дело, что никаких. Ты уж прости, подруга, но у тебя и взгляду не за что зацепиться. Спасибо на добром слове, скрыв обиду, буркнула принцесса. Пусть Таша никогда не претендовала на писаную красавицу. Глотать обидные фразы тоже не хотелось. Ну ладно тебе, все свои. Невозмутимо кивнула Айша. Постушиаемся права. Нужно тебя переделать. «И в кого вы меня будете переделывать?» Смирившись с судьбой, Таша опасливо взглянула на спутницу. «Вписанную красавицу! Будем действовать методом от противного!» Под двумя настойчивыми взглядами принцесса была вынуждена согласиться на придуманную там и авантюру. Спустя пару переходов девушки остановились на окраине шумной деревни. Ташу затащили в какую-то трапезную лачугу с гордой надписью «Салон». Там несчастную долго пытали, терли, мыли, парили. Жуткие трансформации. Наклеенные смолой, фарфоровые ногти и ресницы из конского волоса вылились в круглую сумму. — Какой кошмар! — воскликнула Таша после трех часов мучений, глядя на выбеленные волосы. — Они же испортились! «Было бы, что портить!» — недовольно хмыкнула хамоватая цирюльница, увивая голову принцессы белыми платиновыми кудрями. «Ну как?» — Таша с мольбой поймала взгляд пастушки. «Очень мило!» — Тама, кажется, была довольна результатом. «По крайней мере, это точно не ты!» — одобрительно закивала Айша. После салона Тама потащила всех на рынок. «Нам нужны красивые платья. Мы же девушки. Перед нами город, а не село. Разве мы можем показаться в таком виде?» Она многозначительно указала на свой измазанный передник. «Платье не надену!» Айша грозно сверкнула глазами. «А вот и оденешь!» Тама сурово показала ей кулак. Через пару минут они уже стояли перед шатром пышнотелой улыбчивой купчихи. разложивший на цветных лотках дюжину пёстрых нарядов. Увидав всё это благолепие, Айша поморщилась. Тама пришла в восторг, а Таша задумалась. — И какое мне выбрать? — шепнула на ухо пастушке. — Выбирай то, которое не надела бы ни за какие ковришки, уверенно посоветовала Айша, и Тама с ней согласилась. — Тогда вот это! Не раздумывая больше, принцесса ткнула рукой в золотисто-бежевое платье, расшитое стеклярусом и кружевами. Платье это сильно походило на кремовый торт. Тама приглядела себе розовое с алыми сердечками платьице, смотревшееся весьма скромно по сравнению с выбором подруги. Теперь ты. Обе девушки грозно повернулись к гоблинше. Общими усилиями. им все же удалось натянуть на Айшу на крахмаленную юбку и корсаж. Поразмыслив, что надевать такую красоту в дорогу жалко, они выбрали еще и по дорожному костюму. Не слишком широкой юбке и корсажу с темной немаркой блузой. Айша, продолжая ворчать и недовольствовать, согласилась на грубую темную куртку с большим капюшоном, полностью скрывшим лицо. Мы все берем. Таша полезла за деньгами, а Тама помогла купчихе упаковать покупки в тюки. «Надо что-то с вашей лошадью делать», – беспокойная Айша критически осмотрела таксу. «Конь слишком заметный». «Давайте купим карету и поедем в ней», – в голову принцессы пришла неожиданная мысль. «Это, конечно, не лучшая маскировка, но, по крайней мере, лошадь не будет сильно бросаться в глаза». «Голова!» — Айша одобрительно кивнула. «Хоть какой-то вариант. К тому же беглецы вряд ли стали бы путешествовать в экипаже. А еще нужно придумать тебе легенду. Говори всем, что приехала в город за покупками. Вроде как к свадьбе готовишься все такое, но подробности личной жизни никому не рассказывай. Типа боишься, что сглазят и все такое». Карету из бруи для такса нашли с трудом. Ловкий мастер Покумеков снял с коня мерки и через полчаса кое-как отладил ремни и оглобли по нужному размеру. Карету выбрали самую большую, но не слишком вычурную, без излишеств и украшений, зато с фонарями снаружи и внутри. Покинув деревеньку, беглянки двинулись в сторону лики. Вдоль мощенной булыжником дороги тянулись богатые пригороды. Дома стояли каменные, ладные. Сам город все еще не был виден, однако каждый вечер, лишь только садилось солнце, горизонт озарялся сиянием его далеких огней. Вскоре из-за редкого соснового перелеска показались высокие башни и купола. На въезде... Беглянки смешались с толпой бредущих путников, телег и карет. Город пленял красотой и величием. Обилие легких пастельных дворцов, домов, садов и каналов делало его нереальным, словно явившимся из далекого будущего. Таша, привыкшая видеть грубые каменные замки со рвами и стенами, была поражена. Гранитные львы и мраморные статуи, изображающие людей божественной красоты, смотрели на путницы из ниш на стенах домов, фонтанов и скверов. Кажущиеся невесомыми мосты простирались над каналами смутной бурой водой, по которым в изобилии двигались легкие расписные лодки. Такса уверенно тянул карету вперед. Таша, сидящая на месте кучера, пыталась уловить логику движения других повозок и карет, чтобы не столкнуться ни с кем и вписаться в движущийся поток. Тама и Айша, прижавшись носами к окнам, восторженно пялились на проплывающие за стеклом городские виды. Выбравшись, наконец, из общего движения, Таша завернула в один из проулков, узкий и пустой. Решив, что тут можно прибавить ходу, она пустила заскучавшего таксу рысью. Карета загрохотала колесами по мостовой. Расслабившись и залюбовавшись на дома, Таша совсем забыла про внимательность. Покорный такса словно бы и вовсе не вникал в происходящее, слепо повинуясь воле кучера, трусил в указанном направлении. Странное дело, но грозный конь поменяв хозяина, стал кротким и спокойным, как овца. Видимо, в том была его чудесная особенность — сливаться с духовно, в миролюбии или в ярости, угадывать мысли и чувства всадника, становиться ему подстать. — Куда правишь, тролль я, дочь? — заорал кто-то грубым, охрипшим голосом, резко оторвав принцессу от созерцания местной архитектуры. Девушка судорожно потянула повод, Но было поздно. Пересекающая дорогу четвёрка белоснежных лошадей уже оказалась на пути. Не пожелавший остановиться сразу, так со смаху налетел на первую пару причесанных и вычищенных белых лошадок, свалив тех на бок. Лошадь из второй пары с визгом поднялась на дыбы, выкрутив под невероятным углом оглобли и опасно накренив лёгкую светло-бежевую карету. И чего творишь, дура? — не унимался дородный бородатый кучер, потрясая нагайкой. Таша, пули соскочив с облучка, подхватила черного жеребца под узцы и, упираясь ладонями в его необъятную грудь, составила попятиться назад. — Извините ради бога, простите! Пока виновница происшествия оправдывалась, кучер, закатав рукава, уже примерился нагайкой к ее спине. Однако выбравшаяся из кареты на шум тама тут же вступила в перепалку. «А ну, бери на гайку, свинья бородатая!» Она грозно уперла руки в бока и смерила мужика пылающим взглядом, так, что тот послушался и отступил. «Чего орешь, болван?» Присоединилась к пастушке Айша, покинув карету, со спокойным видом подошла к лежащим на боку лошадям и, ловко развернув перекошенные оглобли, Помогла животным подняться. Дел на три копейки. На коровье езде, если такой нервный. Не унималась разгоряченная Тама. Да вы, да я. Бородатый кучер не успел продолжить задуманные фразы, нежный бархатный голос прервал его. Простите моего слугу, благородные дамы. Увидев говорящую, таша обомлела. Такой красивой девушки она не встречала никогда в жизни. И даже дура, а теперь уже не дура Оливия, вряд ли могла сравниться с незнакомкой. Фарфоровое лицо красавицы обрамляли длинные в пояс черные волосы. Подведенные угольными стрелками глаза казались кошачьими. Белое, как снег, платье, свободное, схваченное на дивной талии расшитым камнями-ремешком, струилась водопадом, скрывая и одновременно подчеркивая линии прелестной фигуры. В ушах незнакомки переливались невесомые серьги из перьев экзотической птицы. Тама и Айша, похоже, тоже потеряли дар речи от удивления. Красавица нежно похлопала кучера по плечу, призывая к миру, и лучезарно улыбнулась Таше и ее спутницам. «Добро пожаловать в мой город, а о корете не беспокойтесь. Позвольте представиться, мое имя Лейла. Я хозяйка этого города, и как радушная хозяйка обязана заботиться о каждом из своих гостей». «Как ваше имя, милая госпожа?» Сказочная девушка обратилась к Таше. «М -м «Мэри?» Принцесса по ходу пыталась придумать имя, подходящий к ее новому образу. «Сью! Мэри Сью!» представилась она, наконец, косясь на Аишу и Таму. «Принцесса!» тут же добавила для солидности. «Очень рада!» Лейла протянула белую руку и погладила гриву всхрапнувшего таксы. «Приятно видеть в ряду наших спутниц прекрасную леди из благородного народа степей!» Она вежливо поклонилась, оторопевшая от такого обращения Айше. «Можете открыть лицо. Здесь вам нечего бояться. В моем городе гоблины желанные гости, хотя и нечастые». Айша послушно скинула с головы капюшон, а красавица продолжала. «Я приглашаю вас в мой дворец». Путницы проследовали за светлым экипажем загадочной городской хозяйки, по извилистым улицам прекрасного города. Проехав через широкий проспект и парк, обе кареты остановились перед невесомым коралловым зданием, наощенной светлым камнем площади. В ее центре возвышался конный памятник суровому воину или королю. Он нарушал своей кряжестой темной фигурой хрупкую розовую гармонию дома и площади. Несколько слуг, Подоспевших на шум приехавших карет забрали обе упряжки и увели через парк к одноэтажным зданиям, выдержанным все в той же коралловой гамме. Взяв свой скудный багаж, девушки двинулись внутрь следом за Лейлой. Таша не могла оторвать глаз от складок ее белого платья, струящегося по плиткам кремового мрамора. «Располагайтесь и отдыхайте сколько вам угодно». кивнула гостем прекрасная хозяйка. «Мой домик для гостей к вашим услугам. Кстати, вечером я жду вас на моей яхте. Центральная пристань, главный вход. Будут прием и бал». Оставив девушек на попечение молчаливых ухоженных служанок, Лейла исчезла за парадной дверью, еле слышно прошелестев платьем по полу. Высокая черноволосая дама — отвела утомившихся гостей в просторную комнату, украшенную картинами с видами местных дворцов и парков и невесомыми статуями, все из того же светлого мрамора. хрена себе, домик для гостей!» Айша деловито обшарила все углы, залезла под кровати, внимательно изучила потолок и пол. «Кто она такая эта, Лейла?» Непривыкшая к подобной роскоши Тама изумленно осмотрелась по сторонам. «Почему она встретила нас так радушно? Вам это не кажется подозрительным?» «Кажется». Таша растерянно пожала плечами. «Только знаете, что я подумала? Если она как-то связана с Локами и всей этой историей с единорогом, что помешало ей схватить нас сразу и передать врагам?» — А если она не с ними? — тут же поинтересовалась Тама. — А кому, кроме них, мы могли понадобиться? — развела руками принцесса. — И правда, кому вы сдались? — поддержала ее Айша. — Предлагаю принять приглашение хозяйки города и пойти на прием. По крайней мере, это будет вежливо. А еще жрать охота. — Может, попросить еды услуг? — робко предложила Таша. — — Да ну их! Они такие чопорные вообще! — начала была Тама, а Айша продолжила. — Вдруг нас хотели отравить прямо здесь и сейчас? У них это не выйдет. На приеме отравить нас будет сложнее. Там свидетелей много и вообще. — Ладно, как хотите, — перебила Таша, разочарованно рассматривая себя в огромном зеркале. Дурацкие белые кудри свалялись в паклю. Накладные ресницы склеились, левый глаз покраснел и слезился, видимо, из-за сверхклейкой смолы. «Как мы пойдем на прием в таком виде?» — перевела на тему. «Но мы же купили платье!» — там растерянно огляделась по сторонам. «Надо попросить служанку принести вещи!» Таша позвонила в колокольчик, и строгая камеристка, выслушав просьбу гостей, — кивнула служанкам. Вещи вскоре принесли. Девушки разложили смявшиеся платья на кровати. Айша заявила, что в люди подобное надевать не будет, но тама все же смерила ее грозным взглядом. «Нет, наденешь!» Увидав всю троицу в мятых платьях, с расчесанными наспех волосами, камеристка тут же выдворила модниц обратно. а потом позвала стайку хихикающих служанок, которых явно позабавил провинциальный вид девушек. Первой парикмахерские процедуры прошла Тама и, оставшись довольной, помогла удержать в кресле несговорчивую Айшу. Ташу наряжали дольше всех, тщетно пытаясь уложить и причесать непослушные выбеленные кудри. Когда все было закончено, Принцесса в надежде подошла к зеркалу и разочарованно выдохнула. Из глубин за зеркалье на нее смотрела все та же платиновая блондинка с намалеванными глазами и красными губами. — Ну как? — она со страхом покосилась на пастушку. — Милашка, просто красотка! — сплеснула руками пастушка. Зная вкусы Тамы, можно было надеяться, что та не врет. Вот только комментарий Айши тут же разрушил все слабые надежды. — Как портовая шлюха! — невозмутимо фыркнула гоблинша, пытаясь почесать серебряной вилочкой голову, увитую каскадом локонов в сложной прическе. — По мне, так мы все как дуры выглядим. — Прекрати! — Тама надувшись, приняла свою любимую позу. Руки в боки. Хочешь поесть от пуза, милостивая госпожа, изволь потерпеть, и реже высказывай свое мнение.